«Отмена призыва Деймоса! Змея! Меч!» Арк отправил Деймоса обратно и вынул меч. «Теперь пришло время, чтобы решить все проблемы и отомстить!» «Буря клинков!» Перед носом Алана лезвие меча разрушилось на множество кусочков и вызвало настоящую бурю. Аллан был охвачен этим мусором, когда его здоровье быстро понижалось. Но это еще был не конец. Перед тем, как эффект от бури клинков пропадет, Арк решил оттолкнуться вверх от Аллана принимая во внимание повреждения от падения, защита была бессмыслена. Благодаря атаке бури клинков Алан падал еще быстрее. Из-за своего изначально большого количества здоровья в качестве воина Алан был похож на таракана и наверняка бы избежал мгновенной смерти, однако сейчас оставалось 5% здоровья. С другой стороны, Арк был в состоянии уменьшить урон от падения на 80%. Благодаря буре клинков, повреждениям от падения, Алан рухнул к ногам Арка, после чего оставалось только 150 очков здоровья, и он погибнет. «Ты ублюдок!» Алан заикался и впился взглядом в Арка, тем не менее он был ошарашен и контужен, так как получил урон от падения, находясь в своих стальных доспехах. Единственное, что сейчас мог делать Алан, это беспомощно смотреть на Арка, который встал и медленно подошел к Алану. «Алан, если ты хочешь покрасоваться и возвыситься, тогда выбирай себе соперника более незначительного!» «Арк!» «Я определенно этого так не оставлю!» «Тогда я буду мстить тебе в два...» «Нет, три раза больше!» «Так же, как и с Анделом!» «Ты пожалеешь о сегодняшнем дне!» а Резкий щелчок. Алан попытался закричать, но шея была насквозь протнута мечом. Щелчком его кровь потекла наружу. Алан продолжал смотреть на арка, пока его тело билось в конвульсиях. После долгого времени сопротивления сражение наконец закончилось... Это было долгое путешествие вместе, но у него сейчас не было никакого интереса, поскольку это закончилось. Арк ждал, пока он лично не засвидетельствует остановка пульса Аллана, который вскоре с грохотом рухнул на землю. Тем не менее, осада еще не была закончена, а Арк восстановил свое здоровье при помощи еды и вернулся в зал славы. Как и следовало ожидать, после смерти Аллана у всех рыцарей пропали бафы от божественного копирования. Кроме того, использование этого божественного копирования отнимало 300 единиц маны. Они воспользовались этим навыком 4 раза подряд, поэтому сейчас были полностью высушены. Вообще без маны, святые рыцари были не лучше обычных воинов. Райден использовал эту возможность, чтобы возобновить наступление, после чего святые рыцари обычные игроки воины гильдии Рассвет Клинка пали на колени перед Альянсом Гермеса. Лариотта. Арк смотрел на ее тело с горькими глазами. Однако ее смерть была неизбежна, чтобы обеспечить победу Альянса Гермеса. Тот факт, что она колебалась, чтобы помочь Алуну в последнюю минуту, многое значило для Арка. Когда ситуация стабилизируется, я встречусь с ней снова. Еще встретимся, черти! Пока Арк думал, последний член гильдии Рассвет Клинка рухнул на землю. Больше не было никого, кто смог бы вмешать Райдену новостей на трон. «Наконец-то!» Райден смотрел на трон с налитыми кровью глазами. Он ждал этого момента на протяжении длительного времени, а оставшееся время до конца составляло 20 минут. Даже если Алан умер, замок по-прежнему принадлежит гильдии Рассвет-Клинка, поскольку некоторые члены гильдии, которые не приняли участие в осаде, были где-то живы. Тем не менее, Райдену просто требовалось остаться сидеть на троне на протяжении 20 минут, и это станет его территорией. Райден медленно подошёл к трону и собирался сесть, когда я увидел арка, стоявшего в дверях. «Ты жив?» Затем на лице Райдена появилась подозрительная улыбка. «Хорошо. Я просто не могу сесть, пока не сделаю этого». Райден использовал навык «Трюк». Альянс Гильдии Гермес был уничтожен благодаря использованию навыка «Трюк». «Что?» Райден сказал с улыбкой. В течение того времени я прилагал большие усилия, но теперь все закончится. Тогда обещание... «Ты не понял? Альянсу конец!» Иорк начал понимать свою ошибку. Все верно. Вот какую тревогу он чувствовал, когда Райден так послушно принимал все его требования. Он ощущал это несколько раз. Затраты в виде зелья промежуточного уровня, ремонт катапульт, восстановление других затрат. Даже если это была война, он подписывал соглашение как-то слишком послушно. Это было естественно. С самого начала Райден не имел намерения оставлять ему ни копейки». Распределение выручки в двух соглашениях рассматривалось как необходимое условие. Тогда Райден, лидер Альянса Гермеса, захватывает трон и получает распоряжение Сильвану. Другими словами, соглашение об Альянсе оказалось обычным куском ненужной бумаги, однако Арк считал, что это соглашение об Альянсе может быть уничтожено только согласие двух сторон. он не предполагал, что есть навыки, которые способны разрывать даже такие соглашения. Тем не менее, Арк не в полной мере понимал новый свет. Хотя реальность отличилась не так уж и сильно, несмотря на то, что это игра. Всегда были способы игнорировать правила... Нет, независимо от того, что это означало, это все равно был навык. Ах, я прошел настолько много препятствий, чтобы вот так закончить? Это потому, что ты слишком жадный. Я признаю, что твоя роль в этой великой победе была невероятной. Поэтому не хотел бы этого делать. Но 30% — это слишком сурово. «В подобной ситуации нет никакого способа, благодаря которому я и правда смогу позволить тебе платить сразу 30% от всей выручки!» Мастера гильдии, стоящие вокруг Райдена, кивнули в знак согласия. Как и следовало ожидать, мастер гильдии Фугетсу, барон, пытался избежать внимания. Арк понял, что все остальные уже давно согласились с результатами. «А сейчас избавьтесь от них!» Райден приказал его, седая на троне, Ситуация была подобна той, как стая волков открыла свои пасти и побежала к Тигру, чтобы от него избавиться. Остальные игроки Альянса Гермес побежали к Арку и темному Эдему, почти 100 членов все еще оставались живы. С другой стороны, Арк и Тёмный Эдем насчитывали только 45 человек. Причем более половины из них — артиллеристы. Это была не та ситуация, в которой он мог сражаться и победить. «Я должен спасти НПС!» «Райден! Как рыцарь ты посмел совершить настолько грязный поступок!» Крас не выдержал и поднял меч. Тем не менее, Арк схватил Кросса за воротник и убежал. Темный Дэм, Отступаем!» Арк вышел из зала славы со своими людьми. Спустя 20 минут каждый, кроме членов Альянса Гермеса, будет перемещен за территорию замка. К счастью, у Арка ещё оставался шанс спасти НПС. Однако, как только он стал врагом, Райден захотел полностью уничтожить Арка, поэтому приказал своим стопочнённым гоняться за ним. Так что, как только Арк завернул за угол к лестнице... Он столкнулся с десятками игроков Альянса Гермес, приближающихся снизу. «Чёрт! Эти поданки играют настолько грязно! Сэр Кросс, пожалуйста, поймите ситуацию!» Арк сердит и потащил Кросса с собой и зашел в следующую комнату. Это была комната, которая уже немного разрушилась из-за предыдущих поединков. «Вот она! Они смогут выжить в таком месте в течение 20 минут! Соберите груды мусора и забаррикадируйтесь перед входом!» «Что?» «Но это явно не выдержит натиска больше нескольких минут. У меня нет времени на объяснение. Пожалуйста, делайте то, что я говорю!» Когда Арк повысил голос, члены Тёмного Эдема поспешно начали собирать все обломки и возводить барьер. Он был явно потрепан и сделан на скорую руку и мог рухнуть от нескольких ударов булавой. Но Арк имел магический предмет, который мог усиливать стены замка, а он вытащил большой тебек из своей сумки. Это был склеивающий душу и тело клей, который остался со времен странстве в катакомбах перед подземным миром, причем осталось его всего на одно использование. Последний раз. Это ценная вещь, но я не могу позволить NPC-пасть напрасно. Арк быстро начал обрабатывать возведенный барьер клеем. Да, меня выдавили! Да, здравствует БДСМ! Давайте приклеим тут вся! Болтовня клея сильно раздражала, однако эффект от этого предмета был замечательный. «Даже под ударами членов Альянса Гермес эта слабая баррикада не сдвинется ни на дюйм. Теперь я могу быть уверен, но, обеспечив безопасность NPC, Арк всё равно не мог подавить весь свой гнев. Я и правда прошел весь этот путь, чтобы просто остаться в стороне, будучи преданным остальными? Несмотря на то, что мне удалось избавиться от Аллана, и теперь можно будет освободить Сида!» «О, мастер, что происходит?» Дедрик тайком покинул зал славы, вылетев через окно. В тот момент в голове Арка сверкнуло большое количество идей. Он мог обернуть большую проблему-возможность, Арк вдруг выглянул через окно. «Ладно, стоит попробовать. Даже если я потерплю неудачу, лучше погибну, чем оставлю все так, как есть». Арк наклонил свое тело из окна и крикнул Дедрику. «Дедрик, нет времени! Быстро высасывай мою кровь!» «Что? Мастер, вы сбрендили? Может, вы где-то ударились головой или мне послышалось?» «Кончай болтать! Быстро приступай!» «Вы правда этого хотите? Вы не станьте меня потом ругать? Еще хоть одно слово скажешь, я сделаю из тебя шашлык! «А, я понял. Тогда приятного аппетита!» Дедрик испугался угроз и впил со своими клыками в шею арка. Он чувствовал, что что-то вытягивалось, но этого по-прежнему не хватало. «Нет, продолжай!» Десятки раз Дедрик с радостным лицом продолжил высосывать кровь, Затем он услышал десятки шагов людей, которые начали ломиться через барьер. С каждым ударом тот начал раскачиваться, и вдруг перед арком появилось окно. Получилось! «А, -а, -а, -а, -а, а, очень вкусно! Кровь мастера великолепна! Все, хватит высасывать!» Арк ударил Дедрика, который попытался снова впиться клыками. Затем он почувствовал головокружение. Тем не менее, арк стиснул зубы и прижался к окну. Осталось 10 минут до окончания осады. «Как-нибудь продержитесь тут!» «А, что ты делаешь, Арк?» Джак тонко выглядел растерянно, пока вдруг не закричал. Арк выпрыгнул из окна. Естественно, он не хотел кончить жизнь самоубийством, поэтому начал двигаться боком по выступам замка. Под его ногами была пропасть и скал, чего было достаточно, чтобы любого заставить почувствовать страх. Тем не менее, Арк уже использовал свою силу, чтобы подняться на тело колосса и получить святую землю. Тогда он осторожно двигался вверх, прямо как сейчас и в конечном итоге добрался до места назначения. Именно как окну в зале слова, из которого они ранее выпали вместе с Саланом. Арк использовал невидимость, чтобы спокойно войти в эту комнату.